Нина Александровна Вельмина «Таинственное ожерелье. Москва. Мысль. 1988 год». Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. В стране старых снов. Давние загадки. Радости и горести. Сомневаешься, значит, существуешь. Крутов и Дончи, лабиринты, музыка звучит форты. Совершенно секретно. Удивительные карты, полярные экскурсы. Все остается людям, когда на улице 60 ниже нуля, в старом Замоскворечье, романтика американского севера. Выхожу на свет, не уйти от Алдана, ни дня без мысли, под ясенем. На хуторах близ Диканьки, облака иней на траве, у врат царства, остановка в мае, аласные будни, в тумане аласов, старинный Минуэт, потерянные берега, встреча на лени, такая тихая и плоская Арктика, у могилы де Лонга несостоявшийся обмен, третья встреча.